из ростовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют. И святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик. Неслышно слышно, вошел и тихо поклонился служка. — Милый брат, позови мне певчих. Бог простит мне недостойному, что я тревожу их в неурочный час. И вскоре покой святиля